Глава 12. До Ярдли дошли слухи, что с Дилберта Моргана сняли подозрения в убийствах Динов и Олсонов. В обе эти ночи вместе с ним была его подружка Рэйчел, а в ночь убийства Олсонов они около 23 часов даже попали на камеру видеонаблюдения в круглосуточной аптеке. Поскольку Болдуин не потрудился сообщить ей об этом, Джессика предположила, что он сожалеет о том, что обратился к ней. Времени было уже час дня, и она собиралась отправляться обедать, когда в дверях показался Болдуин. «Привет», — сказал он. Ярдля опустилась обратно в кресло. «Привет». Засунув руки в карманы, он прислонился к двери. «Как тебе спится?» Хорошо. «А тебе как?» «Терпеть не могу неловкие разговоры ни о чём», усмехнулся Болдуин. «Почему неловкие?» «Послушай, я сожалею о том, что случилось». Он уселся напротив. «Ты была права на все сто процентов. Всё, что я вытянул бы из этого типа, всё равно выбросили бы на помойку. Даже не знаю, что на меня нашло. Когда охотник приближается к добыче... Он совершает самые грубые ошибки. По крайней мере, мне так говорили. Меня частенько отчитывал за это отец. Он считал, что после смерти мамы ему нужно установить со мной прочную связь. это абсолютно права. Охотничий азарт затуманивает мозги. Итак, ты меня простила? Но он сказал, после смерти, не после гибели. Не после того, как маму убили. Ярдли задумалась. Болдуину стали известны какие-либо новые обстоятельства, и он больше не считает смерть своей матери убийством, или же ему просто легче не произносить вслух это слово. «Прощать нечего?» «Каковы твои планы?» «Очень простые. Сидеть и ждать, потому что мы ни хрена не можем сделать». Повторный опрос соседей Олсонов ничего не дал, а убийца, вполне возможно, собирается нанести новый удар меньше, чем через две недели. «Ты ни в чём не виноват, Кайсон. По мешкам у тебя под глазами я вижу, что это дело не даёт тебе спать. Ты делаешь всё возможное, не вини себя». Болдуин покачал головой. «У меня перед глазами постоянно встаёт другой дом». Ты не была там, когда все еще было свежим? Меня вызвали в ту ночь, когда были убиты Олсены. Никакие фотографии не могут передать это в полной мере. Я уже успел забыть, что человеческое тело вмещает столько крови. Мне вспомнилось, как мы с отцом ходили на охоту. Иногда он подвешивал подстреленного оленя на ветку и перерезал ему горло, чтобы выпустить кровь. Похоже, именно так поступает этот подонок со своими жертвами. Он потер лицо обеими руками. Кажется, сейчас я снова воочию увижу все это. Извини, я понимаю, как это тяжело. Да, ну, вот почему мы федеральные агенты такие богатые, точно. Вот за что нам платят деньги? Он глотнул комок в горле. Джесс... «У меня абсолютно ничего нет, а он в самое ближайшее время убьет снова». Болдуин шумно вздохнул. «Я хочу кое о чем тебя попросить, и это очень непросто». «О чем?» «Я хочу, чтобы ты встретилась с Эдди Келлом и попросила его помочь нам». Оглушенная Ярдли не могла вымолвить ни слова. Она уставилась на Болдуэна, но тот твёрдо выдержал её взгляд. Единственным свидетельством того, что он произнёс эти шокирующие слова, был лёгкий румянец у него на щеках. «Кейсон, ты даже представить себе не можешь, как бесконечно трудно мне было обратиться к тебе с такой просьбой. Я очень сожалею». Я надеялся, что у нас будет хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь надежда схватить этого типа до того, как у него начнется новый цикл. Но у нас нет абсолютно ничего. Я препарировал жизнь этих людей, переговорил со всеми их родственниками и знакомыми, с соседями, со всеми, с кем смог — Мы даже разыскали тех, кто запускает в этих краях зарегистрированные квадрокоптеры и посмотрели все, что было отснято в тот день в надежде найти на видео какую-нибудь подозрительную машину, кружащую вокруг дома. Ничего. Я терпеть не могу просить об одолжении, но сейчас мне это необходимо. Болдуну уже приходилось заниматься подобными делами и даже еще более страшными – Самым известным среди них было дело мясника с кольцевой дороги. Почему именно эти убийства так сильно задели его заживое? Я не могу, Кейсон. Надеюсь, ты меня понимаешь. Я понимаю, о чем прошу. Я прошу тебя вскрыть рану, которая только-только затянулась. Болдуин поднялся на ноги. Я не буду умолять тебя. Не буду сидеть здесь целый час, пытаясь тебя убедить. Я только знаю, что если б не попросил об этом, то чувствовал бы себя дерьмово после нового сообщения из полиции о том, что обнаружена еще одна супружеская пара. И полагаю, если ты откажешься, то тоже будешь чувствовать себя дерьмово». Оставшись одна, Джессика какое-то время молча смотрела в окно. На противоположной стороне улицы большое электронное табло рекламировало бурлескное шоу. Едва одетые девицы танцевали, широко улыбаясь. Изображение сменилось шипящим на сковороде бифштексом, еще через несколько секунд — холодным пивом, а затем — переполненным танцевальным клубом. На табло мелькнули слова «Мы никому не скажем» если ты не скажешь». После чего на экране снова появились танцующие девицы. И Ардли вышла на улицу. Погода сегодня была аномально жаркой, и ей вспомнилась статья в криминалистическом журнале, в которой утверждалось, что в самых разных странах уровень преступности возрастает в жаркие дни. В кафе по соседству — куда захаживали адвокаты и судьи из федерального суда, Джессика села за свободный столик в углу и заказала диетическую содовую и сэндвич с тунцом. Достав телефон, она позвонила у Асли. «Привет, моя замечательная», — ответил тот. «Привет. Как прошли занятия?» «Только что закончили очень интересную дискуссию по поводу дела старого вождя. А ты как?» «Я...» «Я размышляю о том, чтобы сделать то, что мне не очень нравится». «Вот как? И что именно?» Ярдли собралась было рассказать ему всё, но в последний момент остановилась. «Весли обязательно примется её отговаривать». А хотя она и говорила себе, что решение ещё не приняла, и она только думает над этим, Джессика понимала, что это неправда. «Болдуин прав». Когда это, наконец, случится, когда в новостях покажут лица новой супружеской пары, когда плачущих детей выведут из дома и усадят в полицейскую машину, это полоснет ее по-живому. Быть может, даже положит конец ее работе в прокуратуре. В конце концов, разве ее задача не в том, чтобы защищать таких людей, как Олсены и Дины? Предъявлять обвинения может любой прокурор. Для Ярдли её работа заключалась в другом. Это было что-то гораздо более глубокое, и она не могла полностью объяснить это даже само себе. Я подумываю о том, чтобы на обед взять чизбургер с жареной картошкой. Пауза. Затем Весли громко расхохотался. «Та ещё дилемма. У тебя потрясающая фигура, и тебе не о чем беспокоиться. И вообще, мы живём только раз». «Если честно, я просто хотела услышать твой голос. Поговорим потом». «Хорошо. Встретимся дома. Я тебя люблю». Откинув голову на стену, Джессика какое-то время смотрела на то, как солнечный свет отражается от стекла ослепительными осколками. Затем встала, оплатила заказ, но сказала, что есть не будет. «Может быть, возьмёте с собой?» — предложила официантка. «Нет, спасибо». Мне больше не хочется.